Глава третья. Смотрю на себя в зеркало и глазам своим не верю. Это не могу быть я. Насколько же макияж, прическа и одежда могут изменить человека? Туфли, вопреки высокому каблуку, невероятно удобные. Выглядят обалденно, а нога словно утопает в уютных домашних тапочках. Как они это делают? Платье чёрного цвета с длинными рукавами. Сидит, как вторая кожа. Оно кажется мне невесомым и, несмотря на цвет, нежным. Одновременно строгим и кокетливым. Роскошным и элегантным. Вот что значит дорогая дизайнерская одежда. Такая, которая в моём гардеробе уж точно не место. Мои волосы уложили мягкими, струящимися по спине и плечам локонами. А профессиональный макияж подчеркнул чуть вдёрнутый носик, выразительные глаза и притягательные губы. В таком обличии я чувствую себя на все сто. Мне часок продержаться на вечере и всё. Заработок у меня в кармане. А что, неплохо? Даже если на меня будут показывать пальцем и ругать нехорошими словами, заклеймят самыми незавидными прозвищами, я ни за что подобную возможность заработка не упущу, тем более теперь. Мия, вы выглядите потрясающе. Очень достойно. Пойдёмте, вас уже ожидает машина. Что? Уже? Я дико волнуюсь. Стараюсь держать разворот плеч привычно гордым и ровным, но смятение в душе всё же заметно сказывается на моём внешнем виде. Маргарита уже успела кратко вести меня в курс дела, рассказав о многочисленных мелочах и заковырках. Когда поток замечаний закончился, я позволила себе небрежно уточнить. Зачем ему это? Неужели он не может просто прийти со своей знакомой? В обществе так принято. Везде свои стереотипы. Если прийти с обычной знакомой, засмеют или додумают чего доброго. Константин Юрьевич разрешает людям додумывать лишь то, что ему самому удобно. В общем, появляться на людях принято чаще всего стоп-моделями. Это показатель статуса. А статусные все носят маски. «Но я ведь не модель», — произношу с сомнением. «И хорошо, у нас тут одна чудила. Страшно вспомнить. Короче говоря, главное, больше улыбайся, меньше разговаривай. Хотя ты и девочка не глупая, сразу чувствуется. Ну, с богом». Пока я приближалась к машине, навстречу мне уже успел выйти водитель. Помог усесться внутрь, открыв дверь. Внутри, приложив телефон к уху и что-то эмоционально объясняя собеседнику, уже ожидает мой спутник. Водитель прикрывает за мной дверь и возвращается на своё место. Вот и договорились. Я жду результата, чтобы через полтора часа на почте уже красовалось письмо от тебя. Отключаемся. Письмо? Он серьёзно? В такое время? Мужчина переводит взгляд на меня и придирчиво осматривает то, что доступно его взгляду. То есть почти всё. Вполне конкурентно способна. Молодец. И отворачивается к окну. Я от изумления приоткрываю рот. Да, и это вместо приветствия восхитительный человек. Добрый вечер. Меня зовут Мия. Не отрывая задумчивого взгляда от окна, мужчина отвечает «Константин Юрьевич». Я ещё раз удивлённо моргаю. Сколько между нами лет разница интересно? Каких-нибудь пять-восемь лет? На глаз сложно определить. Тёмный цвет всегда добавляет годы. Мне именно так обращаться к вам, и даже на приёме? Он вновь переводит на меня уже насмешливый взгляд и спокойно поправляет сам себя. Константин. Намеренно медленно отворачиваюсь и смотрю на мелькающие мимо пейзажи. И только потом, словно в никуда, натянута чеканью. Безумно рада знакомству. «Мне показалось ли я, правда, услышал иронию в твоём голосе? Не глухой, уже хорошо и сообразительный. Неспроста у него такая крутая тачка. Копирую его насмешливый тон. А что, мы уже перешли на «ты»?» Он, в свою очередь, сам того не осознавая, возвращает мне обратно мысленный комплимент. «Сообразительное. Перешли, но только на людях. И поменьше». Намёк ясен, как сегодняшний день. «Вы правы, на смекалку не жалуюсь. Что мне нужно делать? Я, разумеется, и так в курсе, но вдруг у него есть отдельные пунктики. Мило улыбаться и контролировать каждое слово, которое вылезет из твоего разрисованного рта». «Хамло. Угораздило же меня. Ну да ладно. За такие-то деньги какой-нибудь несчастный час можно и потерпеть, не проблема. Уже решаю, громко фыркнув, отвернуться, но что-то меня останавливает. И это не просто что-то». Мрачная темнота его глаз поглощает и завораживает. На дне озорно плещутся бесноватые огоньки. Мужчина высоко держит голову, породистое лицо, карие глаза, которые смотрят на мир расчётливо и насмешливо. Едва заметная горбинка на носу придаёт ему невероятный шарм, окружённый аурой сильного человека. Он не похож ни на одного из знакомых мне смазливых мальчишек. Я бы могла сказать, что он довольно привлекательный мужчина, но это определение к нему явно не клеится. Он мужик поставивший перед собой цель и твёрдо, и упорно пробирающийся к ней, ломающий всё вокруг без разбора. Словно прущий напролом танк, без сожаления, сминает под своими гусеницами всё, что не позволяет ему достичь маячившей впереди цели. Откуда такие мысли? Потому что его давящая аура уже прибила меня, как только я опустилась на сиденье с ним рядом, а в голову ударил терпкий запах дорогой кожи и сладких, похоже, сандаловых ноток. И в такой атмосфере мне очень некомфортно. Поздно, спохватившись, что открыто глазею на Шахова, я опускаю взгляд вниз на его руки и залипаю ещё больше. Длинные, сильные пальцы с аккуратными ногтями. Ни одного кольца. Я почти уверена, что единственным украшением мужских рук является лёгкая шершавость его ладоней. Словно прочитав мои мысли, мужчина уточняет. «Не люблю украшения. Эти цацкие, не мужское дело». Скосила глаза на манжеты его рукавов. Действительно, даже запонки отсутствуют. Скоро приедем. Какова цель вашего сегодняшнего появления на приёме? Константин тяжело вздохнул. Очевидно, он не любитель подобных сборищ. Обратить на себя внимание. Вызвать интерес определённых людей. Образно говоря, засветиться. Сдержать ехидную усмешку выше моих сил. Ей-богу. Что? Недовольный тёмный взгляд прожигает меня насквозь. Я всегда считал это сугубо женской позицией. Надеюсь, волна его неприязни зацепит меня не сильно. Потому удержаться от искренней нежной улыбки уже не смогла. Вопреки всем своим ожиданиям, он откидывается на спинку сверхудобного кресла и заразительно смеётся, глубоко, раскатисто. Медленно качая головой и продолжая отсмеиваться, он добродушно замечает. «Я умею делать ставки. Думаю, ты не исключение». Вдруг благодушная улыбка пропала с его губ, лицо стало напряжённо серьёзным, и он требовательно заявляет. «Только на приёме не слишком усердствуй». Машина плавно затормозила. «Приехали. Выходим».